Глава двенадцатая Когда я вернулась в казарму, народ уже начал просыпаться. И это, учитывая вчерашнее обвинение в шулерстве, был опасный момент. Я понятия не имела, чего от них ждать. Однако отсиживаться в комнате все-таки не стало. В конце концов, я ни в чем не виновата. У меня нет причин прятаться и краснеть. Гордо задрав подбородок, я спустилась на первый этаж и направилась к учебному классу. Там был целый стеллаж с книгами по военной тематике. Только до места назначения не дошла. «Эй, нежный!» — окликнул на полпути Ерс. «Ты как?» Я обернулась, улыбнулась и ответила. «Привет!» «Отлично!» Парень благожелательно кивнул, и я добавила. «А как ты? Как ночное задание?» «Вообще, милорд Рагор обещал, что оно будет вечерним», хмыкнул рыжеволосый весело. «Обманул». «Не обманул. Просто вы справились позже, чем могли бы», иронично парировала я. Рыжий эту иронию понял, улыбнулся, а проплывавший мимо политрук погрозил пальцем. Когда Форгин ушел, Ерс продолжил. «Я сегодня на кухне дежурю, если хочешь». Он мотнул головой в направлении далекой двери. Я подумала и согласилась. Последовала за рыжим и уже приготовилась к тому, что меня сейчас попробуют припахать, но нет. В кухне оказались еще трое. И все из команды, в которой я недавно и сама побывала. Вайс разделывал огромные куски мяса. Имен еще двоих я не запомнила. Один из них гремел кастрюлями-сковородками, другой почесывал голову, глядя на мешок с крупой. Ерс, указал на отставленный в сторону стул и присоединился к процессу, предварительно спросив, «Хочешь, расскажу про задание?» «Я хотела». Мне начали рассказывать, и я слушала. Но чем дальше, тем сложнее становилось смотреть на весь происходивший на кухне беспредел. Они не умели ничего, то есть вообще. Еще и руки у каждого из неожиданного с точки зрения физиологии места — А я не понимала, как так. Эти бугаи осознанно нашли в военную школу, а в армии, как известно, лакеев нету. Или тут все иначе? Другой мир как-никак. В результате я не выдержала и, перебив рассказ Ерса, осторожно уточнила. «А когда поступим? Нам же повара готовить будут?» «Разумеется», — возмущенным хором ответили парни. А один из безымянных добавил... «Это только на отборе такой идиотизм». С этими словами он уронил сперва половник, затем кастрюлю, потом наступил на рассыпанный горох и чуть не упал. Я же смотрела на его телодвижение и размышляла о том, что лично мне идея самообслуживания идиотизмом не кажется. Ведь в жизни возможно всякое, а уж на войне тем более. Даже если ты выпускник элитной военной школы и аристократ. Тут... Прозвучало то, чего я изначально и ожидала. Если хочешь нам помочь, то мы не откажемся. Вайс театрально улыбнулся. Я даже с места не сдвинулась. Успокойся, махнул огромное ручище Ерс. Нежному и так достается. Милорд Рагор не любит тех, кто не вписывается в его картину мира. Я встрепенулась, почуяв аромат сплетен. А что еще он не любит? «Ну», задумчиво протянул Ерс, и рыжий рассказал. Рассказ получился коротким и не самым емким, но мне хватило. Ничего нового я не услышала. Мужлан он и есть мужлан. Со слов Ерса Рагор любил полеты, охоту, гонки на каких-то специфических местных колесницах, оружие и женщин. На последнем пункте принцевых увлечений меня неожиданно перекосило, Однако это было еще не все. Цитируя Ерса, милорд-директор любил употреблять женщин по прямому назначению. Его буквально тошнило от леди, подобных моей астральной сестре Элис. Мол, женщина, которая смеет заикаться о каких-то лишних правах и свободах, конченая дура, таких нужно лечить. Меня эта позиция не удивила, но выбесила сразу и сильно. Потом вспомнилось, какой Рагор описывал свою спутницу для Бала, и «Так, спокойно, Алиса, все хорошо». «Эй, Эст, ты чего?» — позвал Ерс. «Я не сразу поняла, что обращаются ко мне. Уж слишком привыкла к обращению нежный». «Ничего», — буркнула Хмуро, «просто поражаюсь отсталости нашего командира». «Отсталости?» — искренне удивился один из безымянных. Тут же нахохлился. Забыл про крупу и опасно сложил руку на широченной груди. А что в его взглядах не так? Рагор. Первое, что я ощутил после телепортации в казарму, чудесные, невероятные ароматы. Рот мгновенно наполнился слюной, желудок воспрял, только я сам радоваться не спешил. Тут чувствовался некий подвох, и я решил для начала найти Форгина, чтобы узнать обстановку. Но разговора с глазу на глаз не получилось. Преподаватель по политической подготовке обнаружился уже на кухне, поглощающим то, что и источало этот весьма аппетитный аромат. Форген сидел не один, а в компании. Остальные не ели, занимались другим делом. Но интуиция не подвела. «Нежный». Он присутствовал и точно имел отношение к запаху съестного. «Так, не понял», — бросил я строго. Форген перестал жевать. Четверо птенцов вскочили из-за стола и вытянулись по струнке. И только Эстас Харинтер остался, где был. Очень долгая пауза. Нежный тоже поднялся и выпрямился. На столе перед ним высилась горка какой-то шелухи. Мусор. Я даже внимания не обратил. «Не понял, что здесь происходит», — продолжил я. «Ну, так это», — сказал Форгин и замолчал, разумно уступая слово новобранцам. Те переглянулись и причину недовольства не поняли. «Обед готов, сэр», — излишне бодро отрапортовал Ерс. «Я поморщился от этого сэра. Взяли моду под Лизы. Нежный, мать его, подсказал. Впрочем, неважно, речь о другом». «Я не понял, что здесь делает кадет Харинтер, объяснил Ерсу. «Разве он дежурный?» Парень заметно удивился, а сам Харинтер недобро прищурил глаза. «Я знал, что со стороны это напоминает тупую придирку. Ну какая мне, директору, разница, что дежурной группе помогают на кухне? Наоборот, радоваться надо. Может, отбор в кое-то веке обойдется без отравления кадетов, но...» Но я действительно придирался. Просто так, на пустом месте. Это понимание снизошло внезапно и вогнало в ступор. Потом я понял, проблема в том, что нежного слишком много. Куда ни плюну, всюду он. Я прикрыл глаза, визуализируя любимую картину для медитации. Буквально несколько секунд, и я уже спокоен, даже насмешлив. «Ну, и зачем ты им помогал?» Теперь обращался к Нежному, и тот фыркнул. «Это было настолько мимо всякой субординации, что я...» «Впрочем, нет. А Я покоен, как Великая гора, как Северный океан». Это была битва идеологий. Складывая руки на груди, заявил Нежный. «Я объяснял парням, что пока они ноль в кулинарии, им лучше помолчать». Упомянутые парни тут же насупились, и лидер объяснил. Эстас не готовил, он давал указания, без его помощи ничего бы не получилось. Отлично. Но почему я опять закипаю? Что за ерунда? О чем хоть спорили? — спросил я равнодушно. О, начал Ерс, но запнулся. Он повернулся к Харинтеру уточнил. Как ты это назвал? Гендерная справедливость? Нежный пожал плечами, а я переспросил: "Гендер, что? Вам не понять", заявил этот тощий наглый в конец доставший меня дохляк. Кровь вскипела резче, чем от той иллюзорной танцующей девицы. Только кипение было отнюдь не сексуальным. У меня аж чешуя на лице и руках проступила, из горла вырвался звериный рык. "Рагор, послушай", стрял побледневший Форгин. Ерс и компания в ужасе отскочили, и лишь Харинтер остался на месте. Он тоже побледнел и, словно не зная, что дракон в стадии внезапного спонтанного оборота невменяем, попробовал вступить в переговоры. «Я не оскорбляю!» — воскликнул дохляк. «Вам, правда, не понять. Чисто технически, в силу вашего патриархального воспитания!» Я успокоился так же резко, как вспылил, а заодно понял». «Даже выполнив мое задание, нежный в школу не поступит. Его тут бить будут. Сильно. И преподаватели в том числе». «Что?» — непонимающе позвал кадет. «В эту секунду меня посетило второе озарение. Нежный — это испытание, мой персональный экзамен на профессиональную пригодность. Глубокий вдох, очень медленный выдох. Простите, если я вас обидел». — добавил нежный, обидел. — Меня, директора высшей школы, воплощенного дракона и принца. Он хоть бы выражение выбирал. — Харинтер, знаешь, иногда тебе лучше молчать. — красноречиво оскалился я. Диверсант недобитый кивнул и без разрешения уселся обратно за стол. Гора мусорной шелухи за это время никуда не делась, Но лишь теперь я отметил, что таких горок несколько. Сопоставив все, понял, что Ерс и остальные, кроме жующего Форгена, тоже этим занимались. Понять бы еще чем. «А это что?» – озвучил я, кивая на мусор. К счастью, к гендерной справедливости, которую мне не понять, все эти кучки отношения не имели. «Мы очищаем кофейные зерна, милорд», – ответил нежный. Что? С большим сомнением я посмотрел на кадетов, на шелуху и на глубокую миску, которая, как выяснилось, стояла на столе не просто так, а со смыслом. Поморщился наш поставщик кофейных листьев, уверял, будто кофейные зерна необходимы для какого-то там микроклимата и сохранности товара. Врал, конечно, просто досыпал зерна, чтобы класть в мешок поменьше ценных листьев. Мешки то шли на вес. Я уже давно хотел пообщаться с этим жуликом лично, но все руки не доходили. А теперь... «Зачем вы это делаете?» — спросил именно у Нежного. Ведь понятно, что он зачинщик. «Хочу кое-что проверить», — загадочно ответил тот. «Загадочно. Военному командиру. Я его все-таки придушу. Рано или поздно». «Ладно, проверяй». Я махнул рукой с видом, будто от меня в этом процессе что-то зависит. И уже Ерсу. А ты давай, неси поесть. Следующие полчаса я наблюдал процесс извлечения из сморщенной подсушенной ягоды центрального семени. Семена эти были невзрачными и какими-то совсем уж бессмысленными, но Нежный выковыривал их, как какой-то маньяк. Когда набралась целая миска, мы все приготовились к развязке. Но тут Нежный заявил, что на сегодня достаточно. и что продолжит он позже, ибо ему, видите ли, вдохновение нужно. Какое еще вдохновение? Что за... Я даже хотела окликнуть Харинтера и потребовать продолжения, ведь интересно узнать, для чего. Но в итоге плюнул. Остальные кадеты как раз занялись раздачей обеда, мы с Форгином остались наедине, и я спросил. «Все-таки, при чем тут справедливость и готовка?» Ведь толстяк был в это время на кухне, слышал, может объяснить. Ну, они спорили насчет места женщины в обществе. Нежный придерживается очень нетрадиционных взглядов. Что дальше? Парни попытались нежного задавить. А он такой, глупо спорить с тем, чьи умения превосходят ваши. Ну и воспользовался всей этой ситуацией с готовкой. Раскомандовался, расшипелся, ну и... сам их того подмял да протянул я а про проумение по части ближнего боя никто не подумал они для службы важнее а нежный явно не боец не сообразили пожал плечами Форгин и пояснил птенцов парализовали напор наглость и куча незнакомых слов вроде этого гендера нежный выглядел очень убедительно да повторил я а потом Меня осенило. Свобода и равноправие. Отец недавно упоминал, что эта сомнительная организация опять поднимает голову. Мол, у них состоялся новый набор адепток. Если память не изменяет фамилию Харинтер я тоже слышал. Элис Харинтер. Вот кто надул Эстасу в уши. Ну-ну. Что ж, жизнь все расставит по своим местам. А раз нежный, так сочувствует ущемленному женскому полу, платье для него подберу попышнее, а каблуки повыше. Впрочем, нет. Наряд будет нормальным. Мне не нужна спутница, которая станет спотыкаться на каждом шагу. Алиса. Стычка на кухне была незапланированной и лишний раз напомнила о моей несдержанности. Лекция парням – это ладно, но рагор. Я же не собиралась вступать с ним в спор. Более того, я прекрасно сознавала, что с командиром лучше дружить. Ведь иначе к школьному порталу не подобраться. Только как можно оставаться спокойной, когда он шипит и рычит без причин? В общем, миссия была объективно невыполнима. Но я все равно поставила себе двойку». и твердо решила, что в следующий раз мне слова дурного не скажу. Буду по отношению к Рагору сама милота. С этой мыслью я стирала несвежую одежду, с нею же мылась в своем крошечном, зато индивидуальном душе, и переодевалась в чистое. Не учла я одного. Новая встреча случилась гораздо быстрее ожидаемого. Мне-то думалось, что завтра уже не увидимся, а тут... Едва я успела привести себя в порядок, как в дверь постучали. В коридоре обнаружился Рагор, и стоило мне выглянуть, как он отступил и сделал сложный пас рукой, открывая портал. «Будь так добр», — произнес Рагор, указывая на мерцание. Прозвучало нормально. И так, словно командир, тоже решил со мною больше не ссориться. Это было любопытно. Лишний повод держать себя в руках. Я выпрямилась, благожелательно кивнула и, выскользнув из комнаты, вошла в мерцание. Переход и, вместо кабинета, я очутилась в спальне. Четко напротив стояла огромная кровать. Паника пришла резко и напомнила вспышку. Ведь я все-таки девушка, арагор, дракон и физически сильный мужчина. Так неужели меня раскрыли? Неужели... Хочу, чтобы ты примерил платье. Прозвучал голос Рагора за спиной, и я подпрыгнула, отпрянула от него и, не обнаружив стремления к сиюминутному сексуальному насилию, заставила свою панику замолчать. «Эм, вы что-то сказали?» «Да, из-за эмоций я не расслышала». «Платье!» – он кивнул на кровать. «Теперь я заметила нечто, что почти сливалось с ярким покрывалом». Не рассмотрела, потому что взгляд сразу зацепился за остальной интерьер. Во-первых, за окнами был знакомый вид. Скалы и море, то есть мы явно находились в школе, и это порадовало. Затем я разглядела шкаф, туалетный столик и ширму, причем вся эта мебель была расписана цветами. «Цветы? Э, -э что тебе непонятно?» Верно истолковал реакцию командир. «Милорд трагор а мы вообще где?» Он поморщился, точно собираясь съязвить, но в итоге объяснил нормально. «В замке, то есть в основном здании высшей военной школы, в моей личной башне, в гостевой комнате. А почему здесь цветы?» По-моему, важный вопрос. Короткий вздох и ответ. «Я готовил эту комнату для леди». Думал, что хотя бы иногда буду приводить сюда кого-нибудь для собственного удовольствия. Но в результате решил, что это неудобно. Проще открыть портал и самому прогуляться в гости. Я собиралась молчать? Да, я собиралась. Но, а может, просто подходящей леди не нашлось? Мое ценное и, признаю, неуместное замечание разбилось о мрамор его спокойствия. а в следующую секунду уже мне поплохело. Я, наконец, взглянула на платье, и это был мрак. Материал, как обивка для мебели. Основной цвет алый, а принт — крупные ярко-розовые ромашки. В центре каждой ромашки блестела то ли страза, то ли бриллиант, но даже бриллианты меня не впечатлили. Это был ужас, полный кошмар. Впрочем, помня о намерении быть милой, свой восторг я сдержала. Важно прогулялась вдоль кровати, взглянула на платье еще раз и... Кстати, туфли в коробке. Внес ценное замечание принц. Коробку я увидела. Она стояла рядом с изголовьем. Приоткрыв крышку, с сомнением посмотрела на некие унылые балетки и воскресила в памяти образ единственной виденной в этом мире леди – брюнетки. Ее платье имело схожий фасон, но было красивым. Красивым, а не вот это вот. «Ну и чего стоим?» Все-таки не выдержал Рагор. «Мерей, давай!» Я ответила вежливо. «Простите, а где вы взяли это м -м, чудо?» Командир пожал плечами. «Будь он не принцем, а кем-нибудь помельче, например, графом, я бы решила, что украл на блошином рынке». но по выражению лица выходило, что купил. Тут я ступала на скользкую территорию и на мирной моды. Но кто не рискует, тот сидит в казарме. В смысле, я в этих розовых ромашках даже на расстрел не выйду. «Милорд Рагар, а вы когда-нибудь видели, леди?» В подобном, я указала на кровать, «платье». На меня уставились взглядом зомби. Он не понимал, то есть вообще... После очень долгой паузы прозвучало «Оно что, плохое?» «Ну, как вам сказать?» Цензурных слов не нашлось, поэтому я изобразила невнятную пантомиму руками. Рагор все же не дурак, догадался». «Что предлагаешь, нежный?» — буркнул он. «Хотелось пошутить про швейную машинку и шторы, но я не рискнула. Предпочла другой вариант».